он, прижмись ко мне и заплачь. Ну, это мне очень просто сделать. Она ткнулась ему в лицо и шею, спина ее затряслась, и он понял, что Елизабет не играет. Ей очень плохо. Она прекрасно держится, но ей так же плохо, как ему. А может быть, даже хуже. Он поднялся и потрепал ее по волосам, шепнул «Не надо здесь, не надо. Стой, милая, пойдем». Он помог ей подняться, обнял и, прижав к себе, повел к машине. Они шли мимо парочки, не обращавшей на них внимания. «Я убежден, что его спасут». Громко заговорил Спарк. «Да не ведь ты врачам, они не понятеры!» «Пол выстоит. Он крепкий. От инфаркта умирают только слабаки. А он выстоит. О, Грегори, милый, ты говоришь, как мужчина!» Элизабет продолжала плакать. А я смотрела на его лицо. Он постарел на десять лет. Он следой, как лунь. Такое не проходит даром. В машине он продолжал утешать ее. Предполагал, что и здесь воткнули запись. Говорил, что поедет в Вашингтон, будет говорить с Маккайром. Каждый человек имеет право на ошибку, нельзя казнить своих Дома открыл ящик стола и записал в том дневничке, что вел по просьбе Рабиновича. Завтра погода изменится. Погода изменилась ночью. Задул холодный ветер, и пальмы гнулись в тонущие, а их кроны казались разметавшимися во сне волосами женщины. Утром в клинику пришел режиссер-грессаж. В руках у него была корзина с фруктами и огромный термос. «Я сварил тебе особый чай, Пол. Укрепляет мышцы сердца, гонит соли. Станешь на ноги через неделю. Я буду заезжать к тебе через день, не грусти. Если нужны деньги, говори сразу. Я готов судить тебя, отдавать будешь по частям». Неужели ты поверил, что у меня инфаркт? Роман усмехнулся. Просто перепил. А Рубинович хочет заработать на длительном лечении. Что, по-твоему, я плохо выгляжу? Не нахожу. А чего ты взял, что я верю Рубиновичу? Я тебе верю, пол. Просто ты зарос, поэтому выглядишь не так, как всегда. Ты вообще что почувствовал, когда тебя прижала? Да у меня было так пару раз. Сильно запекло в солнечном сплетении, дыхание зажало. Будь я трезвый, и внимания бы не обратил. А я же тогда набрался, вот и левая рука болела. Да не то, чтобы болела. Какая то стала холодная. Ну...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 А на самом деле воюет против нации.